Маркиз из машины наблюдал за входом дома номер 15 по Греческому проспекту. В этом доме, по сведениям, которые ему предоставил Ухо, проживал Василий Петрович Кухарчук, безвременно скончавшийся муж Галины Евгеньевны Ипатовой. От ресторана Тартарен до Греческого было рукой подать. Ухо подвез его на своей машине, потом бросил Маркизу ключи и побежал по своим делам. Маркиз вычислил окна восьмой квартиры, там не было света. Очень скоро он увидел, как в дом вошла Галина Ипатова с собачкой, потом два бравых милиционера, затем солидный мужчина в черном кашемировом пальто. С большим удивлением Леня узнал в мужчине того самого типа, что сидел в ресторане Тартарен с девушкой Мариной. Последний в злополучный подъезд ворвалась рослая широкоплечья девица с жесткими черными волосами. Леня отметила, что консьержка не чинила никаких препятствий проходу. Это сулило удачу. Вскоре после этого началось обратное движение. Из подъезда вышли черноволосая девица огромного роста и два милиционера. Причем оба капитана имели довольный, хотя и несколько растерянный вид. А девица прямо лучилась от счастья и вела за локоть миниатюрную белобрысую особу со скованными руками, из чего Маркиз сделал очевидный вывод, что плечистая девица тоже является сотрудником милиции. Прошло несколько минут, показавшихся Лене бесконечно долгими, и, наконец, на улице показались торжествующая Галина и прежний солидный мужчина. Впрочем, от его солидности ничего не осталось. Он имел понурый, потрепанный вид и мелко семенил, то и дело оглядываясь то на Галину, то на собачку, которая грозно скалилась и время от времени взлаивала. Лёня понял, что мужчина и есть тот самый беглый муж Галины Ипатовой, и перестал уже чему-либо удивляться. Все трое подошли к новенькой синей Ауди. Галина втолкнула мужчину на водительское сиденье, сама уселась рядом. Собачка вспрыгнула к ней на колени и Ауди укатила. «Интересно», – проговорил Леня, проводив синюю машину взглядом. «Кажется, сцена освободилась для последнего действия. Ну а где театр, там не обойтись без актрисы». И он набрал на мобильнике Лолкин номер. Очень долго никто не отвечал. Наконец из трубки раздался чрезвычайно недовольный голос Лениной напарницы. «Ну что еще?» – проворчала Лола. «Перезвони попозже. Я как раз в ванной». Лолка, изумился Леня. «Прошло столько времени, а ты все еще мокнешь в ванне?» «Лола, это вредно для здоровья. Ты смылишься и утечешь в канализацию. Оставь меня в покое, я релаксирую». «Чего?» «Расслабляюсь по всем правилам». Под музыку с питательной маской на лице. «Очень тебе сочувствую», — проговорил Маркиз. «Сочувствуешь? Скажи, что завидуешь». «Именно сочувствую, потому что релакс отменяется. Ты немедленно гримируешься под земфиру из Екатеринбурга и делаешь один телефонный звонок». «О боже!» — вздохнула Лола. «Но зачем гримироваться перед телефонным звонком? У меня все же не видеотелефон. Я вполне могу позвонить из ванны. После этого звонка тебе придется срочно ехать навстречу. Сухо прервал ее Леня. И дискуссия прекращается. Слушай, что тебе нужно будет делать. Лола снова вздохнула и превратилась во внимание. Она знала, когда Леня перестает шутить, с ним лучше не ссориться. Маркиз удовлетворенно хмыкнул и набрал номер Галины Евгеньевны Ипатовой, который она прислала ему по электронной почте. Откашлившись и убедившись, что его соединили, он солидным вальяжным голосом представился Аскольдом, владельцем очень породистого чихуахуа по кличке Пуи. Голос Галины Евгеньевны, до этого резкий и озабоченный, тут же потеплел. «Она просто счастлива!» запела она, что хозяин Пуи откликнулся на ее просьбу. Ведь для своей дорогой девочки Энни она не пожалеет ничего на свете. Энни такая замечательная, она должна понравиться будущему жениху. Тут Галина на минутку прервалась и рявкнула грубым командным голосом. «Куда это? Сидеть на месте!» «Это вы с собачкой так строго разговариваете?» Опасливо спросил Маркиз. Должен заметить, что чихуахуа очень нервная и легко возбудимая порода. «Что вы, что вы?» – перебила Галина, и голос ее был сладок, как патока. «Это у меня тут... одно небольшое дельце образовалось». «А ну, встань в очередь!» «Это я не вам, не вам». «Что ж...» – сказал Леня, решив бросить пробный камень. «Я так понимаю, что вы женщина очень занятая. Мы могли бы выбрать время, встретиться и познакомить наших любимцев. Понимаете, пуи придает большое значение личной симпатии, потому что породистые предки это, конечно, замечательно, но ваша Эни должна ему обязательно понравиться. Моя Эни не может не понравиться! пылко вскричала Галина Евгеньевна. Если бы вы ее видели, вы бы не сомневались. И тут же заорала. «Головой не вертеть! Стоять! Ноги вместе! Носки врозь! Руки по швам! Шаг влево, шаг вправо считается за побег!» «Видеть грудь четвертого человека», — подсказал Леня в трубку. «Да, да, вы совершенно правы», — обрадовалась Галина. «Спасибо, что напомнили. Так на чем мы остановились?» «На встрече наших питомцев», — повторил Лёня. «Знаете, как в песне поется. Как волнует ожидание предстоящего свидания, сердце знает, что любимая скоро явится сюда. «Да-да, разумеется, я вас понимаю», — согласилась Галина и снова рявкнула голосом старшины сверхсрочника. «Смирно! Паспорт держать крепко! Предъявить по первому требованию! Номер счета наизусть диктуй!» «Вижу, что сейчас вы очень заняты». Так что нынешним вечером наши собачки встретиться не могут, — полуутвердительно сказал Лёня. «Да-да», — согласилась Галина, — «но завтра с утра мы с Энни будем свободны, и днем тоже. Мы могли бы встретиться, чтобы потом быть уверенными, что процесс «женить бы» пройдёт как по маслу. «Созвонимся попозже», — жизнерадостно пообещал Леня и добавил, отключив телефон. Сегодня вечером квартирка кухарчиков будет свободна. Этим мы и воспользуемся.